Последний город Сегодня у Престона был не самый удачный день, были и хуже, но как-то с утра все не заладилось. Сперва за ним гонялся инспектор Фэр. он отлавливал выживших и куда-то отправлял. Престон не хотел думать, куда их везли, никто из людей не возвращался, а это скверно. Вот уже почти полгода как все обрушилось. Так говорил Сидар, она часто изрекала умные мысли, за что и поплатилась. Что-то там наверху сломалось, он проснулся от того, что по дому тянуло едким пережаренным мясом. Ан стоял и переворачивал уже обугленный кусок курицы и что-то там говорил на Тарабарском. Это было впервые в его жизни, чтобы робот вышел из строя. А потом... Он повернул за угол, нырнул под сломанную изгородь и тихо прошмыгнул в дом. А что потом? Через день не приехало такси, который вызвал. Повторный запрос ничего не дал. И вообще в городе не было машин. Они куда-то все пропали. А потом... Престон поднялся на второй этаж и с опаской заглянул во все комнаты. Идеальная чистота. Никого. Будто тут никто и не жил. Вот только фотографии выдавали его хозяин. Высокая, рыжеволосая женщина. Рядом две девочки, а на заднем плане ее мужчины. Самец или партнер, а может оплодотворитель? Престон не стал заморачиваться. Он немного устал. Что потом произошло? Как-то незаметно люди зашептались, и во многих домах сломались роботы, они выходили из строя повсеместно. При этом только домашние роботы Хан, остальные были в порядке. А что потом? Престон снял с плеч новенький голубой рюкзачок, достал сухую колбаску, зачем-то посмотрел на срок годности, еще полтора года. Готов был съесть что угодно, но приходилось экономить. За вчера так ничего не нашел и опасался, что и сегодня день будет не лучше. Надо отдохнуть. А что потом? Двигаться гора. Но почему туда, он не знал. Чем дальше уходил от вечного города, тем чаще натыкался на еду, да и контролеров тут меньше. А что потом произошло? Проснулся от крика, люди орали и метались по улицам. Они, как малые дети, что остались одни, запаниковали, искали своих воспитателей, тех, кто о них постоянно заботился. Но роботы куда-то пропали. Может, на тех техобслуживание отправились, но не все же разом. Престон сам испугался, почуял неладное, быстро забежал на кухню, может, чувство самосохранения сработало. Вытряхнул грязное белье из корзины, набил ее продуктами, взял воду и поднялся в свою комнату. А когда в его дом кто-то пришел, то уже, не думая ни о чем, забаррикадировался в спальне. И так просидел в ней до тех пор, пока на улицах не пропали голоса. Сколько прошло дней или недель, но у него кончились продукты. А когда рискнул высунуть голову на улицу, то там никого не увидел, только роботы-уборщики ОПП, что выносили что-то из домов, грузили в машины и уезжали. «Тара, Тара, ты где?» — тихо звал он свою кошку, но ее нигде не было. Точно так же, как не было и Сид, собаки Терла, что жил напротив него. Люди пропали, а вместе с ним животные. «А может, они переселились в другой город?» – думал Престон. Но его смущало то, что все вещи остались дома. Даже Унак, его соседка, не взяла с собой любимый альбом. Она бы его ни за что не оставила. Он прожил почти месяц в своем районе, вычищая чужие холодильники, съедая засохшую кошачью еду. А теперь шел к горам. Престон так и не понял, что произошло. Что-то ужасное. Жизнь в его городе пропала. Вернулись роботы-уборщики и домработницы, садовники и няньки. Зачем-то суетились в домах, приводили все в порядок, вытирали пыль, раскладывали по местам игрушки и заправляли уже заправленные кровати. Сперва Престон боялся их, но роботы не обращали на него внимания, будто его нет. «Странно все это», — думал, тихо крадясь на кухне и заглядывая в шкафы. «Что-то произошло ужасное, ну что? Какое-то звериное чутье проснулось в нем». И когда Престон увидел ее, это был первый живой человек. Она сидела в парке как-то странно смотрела в пустоту. Эй! почти шепотом сказал он, тихо выглянув из-за кустов, но женщина не прореагировала. Эй! Повторил и сделал несколько осторожных шагов в ее сторону. Может, это ловушка, рядом контролеры? Он никому уже не доверял, даже этой женщине. Эй! Еще раз он обратился к ней. Стараясь дать понять, что он тут, но женщина не реагировала. «С вами все в порядке?» Еще раз, посмотрев по сторонам, вроде никого, решился подойти к ней. Ей было лет 30, а может и чуть больше. Черные волосы аккуратно собраны в шишечку на затылке и заколоты синим цветочком. Ее губы чуть улыбались и что-то шептали. «Что вы говорите?» Присев рядом, спросил Престон, но женщина так и не повернула головы в его сторону. Он прислушался. Это были стихи. Только о чем они? Ему было трудно понять. «Вы тут одна?» Она продолжала смотреть в несуществующую точку. Ее спокойная улыбка. Удивился этому. Раньше как-то не обращал внимания на губы. «Да и зачем?» Женщина продолжала читать стихи. «Вас как зовут?» Но ответа не последовало. «Вы тут давно?» «Есть еще кто-то? У вас есть еда?» Но чтобы он не спрашивал, ответом были только слова и стихотворений. И я посмотрю, и, понимая бессмысленного ожидания ответа, тронулся к дому. Идеальная чистота, не пылинки, все по местам, кресла, книги, цветы политы. И Престон остановился и даже не поверил. Такой уже далекий и даже забытый запах ванили. Во рту сразу появилась слюна, и он взглотнул. Осторожно, двигаясь, зашел на кухню. «Добрый день». Даже ласково обратился к нему робот-хан. «Хотите перекусить?» «Да», – не веря своим глазам, сказал юноша. «Помойте руки и присаживайтесь, уже все готово. Может, вам салата?» «Да». «Вам с маслом или без?» «С маслом», – тут же ответил Престон. Через полчаса, проглотив все, что ему подал робот, несколько раз срыгнув, он откинулся в кресле и сразу стал как-то спокойно, так легко на душе. Тут же вспомнил женщину, что сидела в парке. Интересно, как ее зовут? И что с ней такое случилось? Глаза сами закрылись, и Престон уснул. Юноша ничего не успел сделать. Три инспектора ФР быстро его скрутили, и через минуту, словно он был в стиральной машине, аккуратно утрамбовали в какой-то ящик и погрузили на платформу. Больше Престон не видел солнечного света. От нехватки воздуха через три часа его сердце остановилось. Лекси так и не смогла найти ответы на свои вопросы. Что не так? Почему они вымирали? Почему ее люди заболели и взялись за оружие? Почему то, над чем она так долго трудилась, вдруг рассыпалось? Что им не хватало? Она еще контролировала часть континентов, но программы медленно выходили из-под ее контроля. И теперь часть роботов, не обращаясь к ЦПУ, самостоятельно работали. Она ничего не могла с этим поделать. Отказ энергетики, отказ связи с заводами, отказ в контроле на производстве – более чем тысяч заводов. Отказы сыпались один за другим. Лекси пока не могла не допустить экологической катастрофы. Она стала поэтапно все отключать. Остановился транспорт, шлюзы открылись, корабли, что еще подчинялись ей, вошли в порт и роботы их пришвартовали. Комбайны и трактора возвращались на стоянки, их консервировали, отключали от питания. Лекси зачищала за собой территорию, опасаясь, что могут начаться пожары, что энергоблоки могут выйти из строя, и тогда произойдут взрывы. Консервировала хранилище с топливом, отключала насосы охладительных станций. Лекси спешила, не знала, сколько у нее осталось времени. Отказ в системе. Англия недоступна, теперь она сама по себе. Испания или то, что раньше ею было, уже как три месяца потеряно, Африка, Америка, Австралия, все острова Тихого океана, Арктика, Индонезия, Индия, Китай. Почему? Почему? Что сделала не так? Программа Лекси старалась ответить сама себе, но она не человек, машина. И на все смотрел только как на цифры. 754 миллиона людей, столько осталось еще живых. Теперь континенты были стерильны, они готовы принять новых поселенцев. Лекси через множество камер со спутников просматривал бесконечные города, но там никого не было, все было чисто. Сделала все правильно, все зачистила за собой, убрала остатки биомассы, навела порядок, а теперь ей надо сосредоточиться над тем, что осталось. Через год потерял контроль над всей Европой. Лекси отправил десятки миллионов инспекторов ФЭР, чтобы те собрали выживших, но они вернулись ни с чем. Остался последний город.